Первый. И той поры, когда отрок только-только сделался одним из полутора сотен чижиков, как называли правоведов за цвет их желто-зеленых мундирчиков. По проверке знаний Порфирия определили в шестой класс, следующий за самым младшим седьмым. То есть он попал в среду уже сложившуюся, члены которой успели притереться друг к другу. Известно, как жестоки к новичкам подобные подростковые общества. Пришельцу, если он не силен физически или не как-нибудь особенно хитроумен, утвердиться в них трудно. Стая сплочается против него. В классе, куда зачислили Порфирия, как это заведено почти повсеместно, был обычай цукать новеньких. Причем свежепринятому предлагался выбор. Он мог либо стать арабкой, то есть всеобщим прислужником, вплоть до появления следующего новичка, либо доказать свою храбрость, пройдя испытания. Низенький мальчик наморщил лоб, Похлопал белыми ресницами и тихо, но твердо заявил, что ничьим арабкой он не будет. После чего пожелал узнать, в чем именно состоит испытание. Ему рассказали: в несколько голосов страшным шепотом выкругливая глаза. В одном из дворов училища имелась старая конюшня, давно пустовавшая по причине обветшания. По преданию, это была единственная постройка, которая уцелела от времен жестокого герцога Берона которому сто слишком лет назад принадлежало это владение. На конюшне истязали провинных, и многих засекли до смерти, отчего по ночам там слышны жуткие стоны, а иной раз и являются души замученных. В этом-то нехорошем месте новичку и предлагалось пробыть с вечера и до рассвета. Порфирий ужасно побледнел, потому что очень страшился привидений. Но, как говорится, более всего на свете страшился страха. А потому согласился. До полуночи худо бедно продержался, только продрог в одной рубашке. Но едва донесся звон курантов, из угла раздались кошмарные звуки. Свист кнута, душераздирающие стоны. Когда же из тьмы выплыли белые фигуры, мальчик с криком выбежал на двор и там пал на камни без чувств. Шутники, ибо роль призраков исполняли двое самых отчаянных в классе шалопаев, Выскочили следом и попытались растормошить сомлевшего, но обморок был глубокий. Привести ребенка в чувство удалось лишь к вечеру следующего дня немалыми усилиями врачей. Начальство строго допросило Порфире, что он делал во дворе посреди ночи и почему найден простертым на земле. К тому времени мальчик уже знал от самих заговорщиков, в чем заключается тайна страшной конюшни, однако не выдал их, а лишь твердил, опустив глаза,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 внешне стало менее приметным. Второе же, пожалуй, только усилилось.